Глава третья Маша спряталась в сарае, в котором хранился рабочий инвентарь. Она была бы и рада убежать куда подальше, но когда перелазила через забор, заметила, что проклятый незнакомец выскакивал из окна. Сарай был ближе, чем входная дверь соседей. И на тот момент, когда на размышление уделялось крайне мало времени, Решение спрятаться в данной хозяйственной постройке казалось оптимальным. Хотя сейчас она стала сомневаться. Маша пожалела, что они с мужем не завели собаку, хотя бы лабрадора. Нет, лабрадор зачастую слишком добрый. Что он сделает с грабителем или с чокнутым убийцей-психопатом, который забивает до смерти людей сковородой? Залижет до смерти лучше до бермана или ротвейлера, а может, овчарку. Ее муж хотел как-то завести собаку, но Маша была против, так как сама хотела кошку. В итоге, чтобы никому не было обидно, вообще никого не завели. У Максима тоже не было собаки, и Маша пожалела и на этот счет. Наверняка, если у соседей был этот домашний питомец, он бы узнавал ее, а вот врага и на метр к ней не подпустил. Но это все размышление. Сейчас она сидит в сарае, прячась от какого-то ужасного человека, в надежде на то, что он не найдет и не убьет ее. Незнакомец с ножом в руках заметил распределительный щит. И подошел к нему. Ему понадобилось менее десяти секунд, чтобы открыть дверцу. Еще пару секунд, чтобы отключить в доме свет. Незнакомец пошел к входной двери.